Глава вторая. Забег по этнографии. Территория и культура. В России сейчас проживают представители более 190 национальностей, имеющих многовековую историю, самобытную культуру и уникальные традиции. А основано все это в том числе и на древних мифах, которые существовали у этих народов. Многие мифы оказались практически забыты и утеряны под влиянием религии, многочисленных переселений, завоеваний, ассимиляции одного народа другим. Но даже в таких случаях отголоски древних преданий о рождении мира, о появлении человечества – О могучих героях и силах природы прорываются на поверхность в сказочных образах, в народных орнаментах, в приметах и поговорках. На каких территориях проживают народы, мифы и сказки которых будут предметом нашего исследования? Есть где развернуться. Во-первых, мы частично затронем территории Русского Севера. Это очень своеобразный регион с точки зрения истории и культуры, и в большинстве случаев его рассматривают отдельно. Но все же у этой территории есть культурные пересечения с другими интересующими нас частями России. Сложность в том, что словосочетание «русский север» устоявшегося определения не имеет. В большинстве случаев сюда относят Архангельскую область, Ненецкий округ, Республику Коми, побережье Белого и Баренцева морей, бассейны рек Печоры и Северной Двины, частично Вологодскую область, а также Карелию. Впрочем, ряд исследователей относит, например, территорию Республики Коми к Урала-Поволжью. В этом и заключается сложность. Речь у нас идет не о геологических пластах и четких линиях побережий, а о развитии культуры, причем нематериальной ее части. Отследить общие черты или, напротив, различия в мифах и сказках, бытующих на разных территориях России, бывает непросто. Интересный вопрос. Относят ли к русскому северу регион Санкт-Петербурга и Ленинградской области – Казалось бы, с точки зрения географии это справедливо. Но культурологи обращают внимание на то, что Петербург создавался как город европейский, и он олицетворяет собой скорее западное начало. Хотя часть области в районе Волхова, Тихвина, участки Ленинградской области, прилегающие к территории Карелии, вполне могут считаться оплотом старинной северной культуры. Во-вторых, нас интересуют Сибирь и Дальний Восток. Иногда эти два региона разделяют, в первую очередь для удобства. Иначе очень уж большую территорию приходится рассматривать. Но на самом деле географически и исторически Дальний Восток – это по существу одно целое с Сибирью. Обычно Сибирь делят на западную, от уральских гор до русла Енисея и восточную от Енисея до Тихого океана иногда также выделяют южную, среднюю, центральную и северо-восточную Сибирь. Если же рассматривать карту России сверху вниз, получится, что рамки исследования охватывают всю территорию за Уралье от северных до южных границ. Отдельная история Административное деление Российской Федерации. Многие области, республики, автономные округа имеют названия, связанные с компактно проживающими там народами. Например, Саха, Якутия, Бурятия, Тыва и так далее. Но этнический состав большинства субъектов РФ отличается разнообразием хотя, конечно, практически везде доминирует тот или иной этнос. Все эти уточнения нужны за тем, чтобы в дальнейшем при упоминании того или иного региона применительно к расселению какого-либо народа не возникало вопросов. Кстати, о расселении. Разобраться в этнической карте огромной территории достаточно сложно, и не только по причине того, что в пределах одного субъекта федерации могут проживать представители различных национальностей. Во-первых, в Сибири и на Дальнем Востоке имеются коренные народы, или, как говорят этнографы, автохтонные, проживавшие на тех или иных землях с незапамятных времен, не являвшиеся переселенцами. Так, например, к коренным народам Сибири относят тувинцев и тафаларов, Во-вторых, многие народы, проживавшие на огромных сибирских и дальневосточных территориях, с течением времени меняли место привычного обитания и постепенно оказывались в совершенно ином регионе. Вот, скажем, якуты. Их обычно причисляют к коренным народам Сибири, они населяют ее издавна. Вообще данные археологии показывают, что люди проживали на территории современной Якутии уже в каменном веке. В PDF-приложении вы найдете фотографию якутской женщины в праздничном наряде. Но при этом делается оговорка, что якуты пришли из каких-то более южных регионов и поселились в Сибири позднее, чем, например, Эвены, Эвенки и некоторые другие племена и народности. А еще... Многие народы Сибири и Дальнего Востока вели и ведут кочевой образ жизни, благодаря которому в их мифах и сказках могли появиться мотивы и сюжеты, унаследованные от соседей. И, наконец, в-третьих, на культуру Сибири и Дальнего Востока оказали влияние славяне, русские, которые начали активно переселяться туда после XVI столетия, Процесс этот был длительным, и одним из самых явных его последствий была христианизация. В некоторых мифах и сказках местного населения, записанных достаточно поздно, явно видны переплетения древней мифологии и религии с более поздними христианскими мотивами. К сожалению, некоторые сюжеты безвозвратно утрачены, хотя бы потому, что практически исчезли с лица земли, создавшие их народы. Например, в Чукотском автономном округе, согласно переписи 2010 года, кереками, народ, близкий к чукчам и корякам, записали себя всего четыре человека. По переписи 2021 года их уже было более двадцати. Правда, нужно учитывать – что у родственных народов и этносов, проживавших неподалеку друг от друга, сюжеты мифов и сказок обычно перекликаются. Поэтому можно предположить, что фольклор исчезнувших или исчезающих народов так или иначе сохранился в культуре их соседей. Отчасти на заселение Сибири, в основном ее южной части, оказало влияние великое переселение народов 4-7 веков нашей эры. Конечно, здесь оно было не так явно выражено, как в Европе, но все же. Что еще важно, что далеко не всегда родство по крови двух или нескольких народов непременно означает единство языка и вероисповедания, и далеко не всегда они будут проживать рядом. Так, в первом тысячелетии нашей эры, в бассейне реки Волги и ближайших окрестностях расселились племена финно-угорского происхождения. Их потомки проживают на Волге и сейчас. Например, это Марийцы и Удмурты. Также из степей Приазовья пришли тюркоязычные племена, скажем, булгары, которые считаются одними из предков татар и башкир также проживающих на Волге. А еще по землям Евразии и по Волжье в том числе прошлись полчища Чингисхана. Кроме того, многие народы, как уже говорилось ранее, не сидели на месте, переселялись под влиянием самых разных причин. От натиска врагов до изменения природных условий. Все эти факторы в итоге приводили к интересным последствиям. Например, народы, которые именуют финно-угорскими, вовсе не обязательно проживают на территории нынешней Финляндии. К финно-уграм относятся не только финны, но и карелы, и венгры, и макшане с арзянами, традиционно живущие в Поволжье, и саамы, проживающие на северо-западе России. В Норвегии, Швеции и так далее. В PDF-приложении вы можете увидеть их фото. И Коми, которые живут и на севере, и в Урало-Поволжье. И Ханты-Сманси, проживающие в основном в Западной Сибири. Как видим, родственные народы могут проживать достаточно далеко друг от друга. В очень разных природных условиях. А может быть и наоборот. Близкие соседи оказываются разными по своему этническому происхождению. Например, в республике Саха, Якутии, по соседству проживают якуты и эвенки. Неискушенному исследователю представители этих народов покажутся очень схожими и в плане внешности, и в укладе жизни. Но на самом деле якуты являются тюркским народом то есть они родственны татарам, башкирам, азербайджанцам, а эвенки по своему происхождению предположительно ближе к монголам. Если говорить о религии, то тут все еще интереснее. Конечно, у всех народов, которых мы будем упоминать в этой книге, в старину имели место древние, мифологические представления о сотворении мира, о силах природы, О различных божествах, а впоследствии большинство из них испытали влияние тех или иных мировых религий или философских традиций. Так тувинцы, которые являются тюркским народом, в большинстве своем сейчас исповедуют буддизм, хотя и о древних верованиях часть населения республики Тыва не забывает. Почти половина якутов, которых также относят к тюркам, хотя в их культуре заметно и монгольское влияние, причисляют себя к христианам. Но очень многие параллельно с христианскими традициями практикуют обряды, пришедшие из глубокой древности. В Якутии мифологические представления о мире до сих пор вполне актуальны. Более того, древняя якутская система верований которая именуется аар официально зарегистрирована в Управлении Министерства Юстиции по Республике Саха. Но об этих мифах и верованиях, о шаманизме и о многом другом мы будем говорить чуть позже. Конечно же, такая живучесть древних обычаев и мифологических представлений характерна не только для якутов, Хотя вообще у народов Сибири и Дальнего Востока этот момент ярко выражен, скорее всего потому, что мировые религии добрались до них достаточно поздно. Самый простой пример. Многие из числа русского населения России пекут блины на масленицу, не особо задумываясь о том, какая символика этого блюда. А ведь оно было известно за много столетий до того, как христианство пришло на славянские земли. Выпекая круглые блины и оладьи, напоминавшие солнце, человек призывал подобное подобным, стремился приблизить приход весны. Поэтому можно сказать, что в укладе большинства народов русского севера, Сибири и Дальнего Востока переплелись древние обычаи, догматы основных религий и обычная повседневная культура. В каждом народе есть как убежденные адепты христианства или любой другой веры, так и горячие приверженцы древних традиций, а также вполне светские люди, давно отошедшие и от веры предков, и от посещения христианских или буддийских храмов. Первоначальные мифологические сюжеты достаточно сложно восстанавливать. Ведь на них оказывали влияние и древние традиции, и культурный обмен между соседними народами, и более поздние запреты. Скажем, во времена активного распространения христианства, древние боги объявлялись греховными и неправильными. Кроме того, многие мифы Севера и Сибири были записаны достаточно поздно, уже со всеми многовековыми наслоениями сюжетов. Родство. Многие народы Сибири являются родственниками американских индейцев. Много тысяч лет назад Берингово пролива, отделяющего Евразию от американского континента, не существовало, и часть обитавших в Евразии племен перебралась в Америку, продвигаясь затем с севера на юг. К числу народов, гены которых обнаруживают явное родство с индейцами, относятся, например, кеты, проживающие на севере Красноярского края. Калейдоскоп народов. Давайте сделаем краткий обзор наиболее известных народов, проживающих на очерченной нами территории. К числу финно-угорских народов относятся ханты, манси, саамы. Основная область расселения хантов Это, соответственно, ханты-мансийский автономный округ, Югра, который является частью Тюменской области. Там же проживают и их ближайшие родственники, манси. Основные занятия и тех, и других – оленеводство и охота. Религия, православие, но в среде хантов и мансий очень сильны традиции древнего шаманизма. Саамы же историческая территория, расселения которых растянулась более чем на полторы тысячи километров. А в России большей частью проживают в Мурманской области. К финно-уграм относятся и представители народа Коми, проживающие в основном в одноименной республике. Она расположена на северо-востоке европейской части России. К числу наиболее крупных коренных народов Сибири относятся якуты. Язык, на котором они говорят, относится к тюркским. Отметим заодно, что республика Саха – самый большой по площади субъект Российской Федерации. Он занимает три часовых пояса, но при этом очень слабо населен. На этой громадной площади проживает всего около миллиона человек. Собственно, якутов из них примерно 50%. Близкими родственниками якутов и генетически, и в плане языка считаются долганы. Но в их происхождении до сих пор много неясного. Некоторые этнографы считают долган самостоятельным этносом, а некоторые утверждают, что это синтетический народ, сложившейся только в конце XIX столетия, благодаря смешиванию якутов, эвенков и некоторых других народностей и племен. Долганы проживают в Якутии, на Таймыре. Многие исповедуют православие, но также сильны традиции шаманизма и тенгрианства. О последнем следует сказать чуть подробнее. Тенгрианство характерно для многих народов тюркского и монгольского происхождения. В древности у них роль высшей силы исполняло обожествленное небо, которое почитали под именем Тенгри. Варианты имени могут различаться в зависимости от конкретного народа или племени. Тангри, Тонгри и так далее. Известен также вариант Кюк-Тенгри – синее небо. Видимо, в древности Тенгри был лишь одним из многих богов, что характерно для мифологических времен. Но когда начало распространяться христианство, некоторые его черты были восприняты тенгрианством. Тенгри стал главной фигурой культа. Высказываются предположения, что у некоторых племен Тенгри мог олицетворять не только небо, но и солнце. В государственной символике многих монгольских и тюркских народов присутствует изображение, непосредственно связанное с образом Тенгри. Это так называемый шанырак или тундук, то оно конструкция на вершине юрты. Схематически это просто круг, внутри которого пересекаются крестом несущие жерди. Вы можете увидеть ее в PDF приложении к книге. Шанырак не просто выполнял роль дымохода, он был еще и окном в небо, которое олицетворял Тенгри, а еще напоминал о первородном яйце, из которого появились многие божества, символизировал домашний очаг и так далее. Шанырак у некоторых народов считается практически символом рода, семейной реликвией и передается по наследству. От отца к старшему сыну. Вторым по значимости божеством после Тенгри была Умай. Она олицетворяла землю, почиталась как покровительница рожениц и детей, а также защитница домашнего очага от злых сил. Но вернемся к народам севера, Сибири и Дальнего Востока. На юге Сибири проживают Тафалары, еще один тюркоязычный народ который, согласно последней переписи, включает немногим более 700 человек. До революции 1917 года Тафалары вели полукочевой образ жизни, занимаясь оленеводством и охотой. После установления советской власти многие из них перешли к оседлому образу жизни и освоили земледелие. С уменьшением числа представителей народа, к сожалению, утрачиваются и многие традиции. Так современные тофалары уже практически не используют в повседневной жизни чумы – жилища конической формы, которые были распространены у многих народов Сибири и Севера. Кстати, есть ли разница между чумом, юртой и рангой? Принципиальной нет. И то, и другое, и третье – варианты разборного переносного каркасного жилья. Различия только в названии, закрепившемся на той или иной территории, и в материале. Так, юрты более распространены у кочевников Средней Азии. В большинстве случаев они имеют более плавную округлую форму и покрываются войлочными полотнищами. Чумы и яранги в основном конические, и покрытием для них служат выделанные шкуры. Иногда какие-либо природные материалы, такие как кора. Вариациями таких жилищ в Америке служат индейские типи и вигвамы. К тюркоязычным народам относятся и уже упоминавшиеся тувинцы. Республика Тыва входит в сибирский федеральный округ. Большую группу представляют собой так называемые палеоазиатские народы. Правда, многие ученые сейчас уже считают данный термин устаревшим. К этой группе было принято относить малочисленные народы, населявшие Северную и Северо-Восточную Сибирь, Курильские острова. К ним относят обычно Чукчей, Коряков, Кереков, Юкагиров, Нивхов, эскимосов, кетов, алиутов. Слово «палеоазиатский» по существу означает в основном то, что они проживают на очень большой территории и сохраняют довольно архаичный уклад жизни. От «палео» – древний. Этнически же эти народы зачастую имеют разные корни и отличаются рядом культурных особенностей. Характерная черта В преданиях многих палеоазиатских народов сохранились явные параллели с индейским фольклором. В особую группу народов, которые говорят на тунгусо-маньчжурских языках, выделяют обычно орочей, нанайцев, эвенков, удыгейцев. Фото нанайцев вы можете найти в PDF-приложении. Область распространения – Забайкальский, Амурский, Хабаровский, приморские края, Сахалин и т.д. Многие местные названия рек, островов, городов, гор и озер, расположенных в этих регионах, имеют именно тунгусо-маньчжурское происхождение. Енисей, Сихате-Алинь, Сахалин, Индигирка. Особо выделяют обычно народы, говорящие на самодийских языках родственных финно-угорским это, например, ненцы, нганасаны и селькупы, заселяющие в основном регионы, прилегающие к северному ледовитому океану. И наконец, нельзя оставить без внимания еще две любопытные группы это поморы и камчедалы. Многие издания утверждают, что и те, и другие это не этнические а скорее географические понятия. Так, поморы — это обычные русские, славяне, проживающие на берегах Белого и Баренцева морей, а также на побережьях северных рек — Онеги, Северной Двины, Печоры. Но все же более популярно мнение, что поморов следует признать этносом смешанного происхождения, сформировавшимся на основе пришедших на эти земли северных славян и коренного финно-угорского населения. В религиозном плане большинство поморов являются православными либо староверами, хотя в их сказках видно несомненное влияние местной древней мифологии. Кто вы, поморы? Встречается точка зрения, согласно которой поморы – это вообще не этнос, а категория населения, объединенная схожим укладом жизни и основными занятиями, в первую очередь рыбным промыслом. Также иногда предлагают считать поморов коренным малочисленным народом Севера. Что же касается камчедалов, фото вы можете найти в PDF-приложении, то этим словом в разное время обозначали как ительменов, коренных жителей Камчатки, так и русских поселенцев на полуострове и прилегающих к нему территориях, а также потомков от браков этих самых поселенцев с представителями местных племен. Сейчас слово «камчедал» в специализированной литературе практически не используется. Какой промежуточный итог можно подвести перед тем, как приступить непосредственно к рассмотрению мифологии, и всего, что с нею связано. Мифы, легенды и сказки, о которых мы будем говорить, рождались в весьма суровых природных условиях. Этим и объясняются многие их особенности.